«Верно, Джек?» Прежде чем я ответил, он был уже на полдороги к звонку. «Спасибо, не хочу», — сказал я. Он посмотрел на меня сверху, и на лице его выразилось легкое разочарование. Но потом и вернулась улыбка, добрая, честная, клыкастая, мужественная улыбка, и он сказал, «А, перестань, выпьем по одной. Будем считать это праздником».